Глава десятая. Фурия. Пережитый ужас никак не давал ей собраться и успокоиться. Снова и снова фурия прокручивала в голове схватку посреди океана с малы. Она состоялась в голове у девушки, но от этого не была менее реальна. Эрлаторна выжил благодаря её безрассудности и теперь желал починить себе тело орчанки. Мы что-нибудь придумаем, Цеплёнок. Нельзя сдаваться без боя, успокаивающим голосом прошептал Анцельм. Ничего не ответив ему, она поднялась на ноги и начала торопливо стучать в стену башни, которая снова стала монолитной структурой. Через полминуты в ней открылся проход, и Фурия Молнии взлетела по винтовой лестнице в кабинет Изигаста. Волшебник явно почивал до того, как его разбудили, поскольку его глазам он предстал в длинной ночной рубашке до колен и смешном колпаке с кисточкой на конце. На любом другом человеке этот наряд смотрелся бы потешно, но на суровом маге в какой-то мере даже величественно. Во всяком случае, цвет ночной рубахи имел ровно тот же, что и его дневная мантия, чёрный с фиолетовыми узорами. Что случилось, Какаста? Ты же собиралась покинуть мой дом и отправиться убивать дракона. Протирая глаза, спросил он. Случилось то, что я посчитала себя самой умной, а сейчас поплатилась за это. Её голос всё ещё скакал, выдавая крайнее волнение. Объяснись, зевнул Зигаст. Слышал когда-нибудь о гастромантии? Края уха, честно признался её собеседник. Каким-то образом я изучила гастромантию, когда съела сырое сердце йети. С тех пор ещё дважды пользовалась этой загадочной штукой. Сожрала мыжичок грифона и псиузел старшего разума. Макс, судя по всему, окончательно проснулся, поскольку вылупился на неё в крайнем изумлении. Ты не только убила старший разум, но ещё и сожрала его кусок. Ты в своём уме, Чанка? Жить надоело? Девушка склонила голову. 5 минут назад он пытался захватить моё тело. Если бы не вмешался Анцельм, сейчас где-то там ходил бы Башок Илитидов в облике орка. Я уверен, ты справилась бы и сама, великодушно заметил паладин. Не нужно. Мы оба знаем, что это не так. Даже я, полный профан в гастромантии, знаю, насколько живучим является старший разум. рубанула ладонью и зигаст. И летидам для размножения нужны головастики и беспомощные жертвы. Их предводителям достаточно внедрить ментальную частицу себя с помощью псионики, чтобы восстановиться благодаря этой резервной копии. Ты же сделала всю грязную работу за него. Добровольно сожрала именно тот орган, который дарует им способности телепатии и контроля разума. Поздно шашки махать. Устало протянула девушка. «Что делать? Ты знаешь кого-нибудь, кто разбирается в гастромантии? Мне нужна помощь специалиста!» Мак задумался. «Быть может. Мой однокурсник как-то упоминал, что однажды столкнулся с сумасшедшим затворником, старик табакси, весь увешанный костями. Он вырезал какой-то орган из мантикоры и сожрал его сырым на глазах с Алиаса». Собственно, через него я и получил тот небольшой клочок информации по гастромантии, которым владея. Они странствовали вместе в течение нескольких дней, прежде чем дороги развели их. Фурия почувствовала, как в груди зарождается огонёк надежды. Где найти этого старика? Понятия не имею. Разбил её надежды Изигаст. Вот что. Обратись к салесу. Я предупрежу его о твоём приходе. Возможно, он знает больше. И поспеши. Со старшим разумом шутки плохи. Будь уверен, это я осознала. Где найти твоего друга? Мы не друзья, отмахнулся Мак. У меня нет друзей. Больше нет друзей, поправился он. Салес засел в Ластхельме, занимает какую-то бестолковую, но хорошо оплачиваемую должность в Бремворе. «Где?» «Брэмбар, институт колдовских наук», как нечто само собой разумеющееся, произнес мужчина. «Оттуда выходят лучшие маги и чародеи империи». «Ясно. Хоть какой-то план». «Спасибо, Иси Гаст». «Пустое. Ложись-ка ты в гостевой спальне». С беспокойством в глазах осмотрел ее собеседник. «Завтра расправишься с драконом и сразу отправляйся к Солесу». Она не могла не отметить этот факт. Чародей, который до этого проявлял к ней неприкрытую враждебность и лишь к самому концу их кратковременного знакомства немного оттаял, выглядел так, будто ему было не плевать на нее. Чудеса чудесны. «Узнаю у своего старого друга. Именно таким я запомнил его», — с ноткой грусти заметил Ансельм. Он тратил кучу сил, чтобы сберечь рядовых бойцов, Никогда не бросал их на убой, не прикрывался им от врага, всегда наравне, всегда в первых рядах. Хорошо, кивнула девушка. Я пойду. Постарайся дохнуть. Скажи, ты сможешь открыть мне портал в Ластхельм? Я никогда не была там, да и свитка всё равно нет. Конечно, кивнул Зигаст. Всё, кыш-кыш. Ей долго не удавалось заснуть. У неё сознана она вздрагивала и просыпалась, стоило её сознанию только начать уплывать в царство грёз. Боялась, что этой слабости хватит Эрлаторну, чтобы перехватить контроль над телом. Наконец, утрубилась подут рату усталости. Ей ничего не снилось. Поход на Рендрига Фурии запомнился мало. Её слишком волновал нависающий над ней дом околов меч, чтобы получать положительные эмоции, а также испытывать азарт от превозмогания над огромным ящером. Два уровня она получила, пока отряд расчищал орды одинаковых кобольдов. Орчанка прорывалась обсудить своё положение с Гвином, но всё не могла найти удачную минуту для разговора, когда же рейд остановился на кратковременный отдых. Он завязал разговор с этой рогатой курицей Персефоной. Фурия оставалась только бессильно наблюдать, как они о чём-то мило черийкуют. Лишь присмотревшись к выражению лица тёмного эльфа, она дёрнула себя. Разбойник выглядел напряжённым и встревоженным. Какой бы темы они ни коснулись, это явно был не флирт. Хватит думать только о себе. У него своих проблем полно, род. Скажи, вообще спасибо, что он смог договориться о твоём участии. Иначе не видать тебе этого дракона как своих ушей. Выдохни, цыплёнок, попытался успокоить её Нсельм. Ты всё утро грызёшь себя и окружающих. Положение тяжёлое, но не безнадёжное. Знаешь, когда бой можно считать проигранным наверняка? Арчанка заставила себя медленно выдохнуть. Когда? когда ты сдался еще до его начала. Спасибо, Ансельм. Наконец, спустя несколько часов, Райндрик отдал концы. Из-за того, что она не могла сфокусироваться на сражении, ее вклад в общее дело сложно было назвать весомым. Фурия слишком легко и быстро умирала, никак не могла отвлечься от снидающей ее тревоги. Получен 88-й уровень. Плюс 1. Ваша сила повысилась до 175. Плюс 2. Ваша ловкость повысилась до 22. Плюс 1. Ваш интеллект повысился до 88. Плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 177. Плюс 2. Получено одна единица талантов. Всего 28. Очнулась Только когда начали делить лут. Застала себя сделать ставку на баклер, который никому не понадобился, и даже выиграла его. Паладин как раз когда-то рекомендовал ей заменить средний щит малым. Обновка требовала аж 125-й уровень. В этом было что-то от попыток тяжелобольного человека строить долгосрочные планы. Просто чтобы показать, что он ещё не готов поднять белый флаг, что он серьёзно намерен победить. Когда сокланы начали терзать тушу, разбирая её на алхимические реагенты и ингредиенты, фури активировала улучшенное чутьё гастроманта. В недрах ящерицы зажёгся огонёк. Тут имелся орган, который она могла бы поглотить. Вот только девушка не успела. Багрово-коричневый комок плоти вытащил Энигма и предал Арктуру. У того в сумке ценный орган и исчез. Ей оставалось только коснуться рукой тела убитого босса, чтобы успеть забрать хотя бы квестовый трофей. Коготиклык Рендрика. Квестовый предмет. Данные трофеи позволяют подтвердить факт убийства дракона и могут быть применены только в ходе задания "Дурно пахнущее дельце". Дурно пахнущее дельце. Ранг: эпический. Граф Персиваль Конбернье. Готов отдать многое, чтобы его заклятый враг, безымянный дракон, отправился на тот свет. Задача: убить дракона и получить трофей. Ноль из одного. Обновлено. Убить дракона и получить трофей. Один из одного. Принести трофей графу. Ноль из одного. И следом тренькнул второй квест. Честь нельзя отнять, её можно потерять. Ранг: редкий, скрытое. Обновлено. Ранг: эпический, скрытое. Помогите Ансельму остановить пострадавшую честь и порушенную справедливость. Задача: Отыскать изигаста на юге от Гелкросса. 1 из 1. Дождаться, пока изигаст раган отришит следы дракона. 1 из 1. Получить 85-й уровень. 1 из 1. Убить Рейндрига, алчную пасть. 0 из 1. Обновлено. Убить Рейндрига, алчную пасть. 1 из 1. Получить рыцарский титул. 0 из 1. Бросить вызов на дуэль барону Андре Коншальберро на пятилетнем турнире. 0 из 1. Вернуть Ансельму его доброе имя. 0 из 1. Покарать Читус Альберт в соответствии с законом. 0 из 1. ограничение на выполнение задания даётся одна неделя. Условие провала истечение отведённого срока. Они остались вдвоём с Гвинданом в огромной пещере. Лучший момент для разговора было не найти, но что-то мешало ей открыться, обнажить уязвимость. Спасибо, что помог организовать это всё. И за моё участие отдельное спасибо. Девушка с тордома улыбнулась. Хирунда? Мне не сложно, хмыкнул Дроу, прикрыв глаза, как кот. Получила свой трофей. Да, всё удалось. Арчанка замялась. Она хотела поделиться всем, что жгало её изнутри, хотела попросить о помощи, но не могла перебороть себя. Позволила себе лишь одну малость. Немалоётно поцеловала его в щёку. и тут же активировала свиток возврата. Лишь бы не встречаться с ним взглядом. Перед тем, как магия унесла ее обратно в башню Изигаста, только одна мысль скользнула у нее в голове. Когда эта мразь Ирлаторн собиралась расщепить твое сознание, все эти причины, что ты озвучила ему в стойбище, не казались тебе такими уж значимыми, и вот ты снова взялась за свое. Паладин ничего не сказал, лишь тоскливо вздохнул. Полумрак пещеры сменился гостевой спальней Изигаста. Ей пришлось получить его разрешение, прежде чем система позволила ей сменить точку привязки. Не давая себе времени на размышления, девушка помчалась в кабинет мага. Тот обедал, не отрываясь от изучения какого-то кристалла на подставке. А фурия? Махнул велкий мужчина. Всё прошло успешно? Да. Рендригу конец. Вот уж Персеваль обрадуется. Будет пить, не просыхает целый месяц. Ладно, с Олесом я предупредил. Он ждёт тебя. Изигаст поднялся из-за стола. Несколько неразборчивых слов, размашистый жест рукой и передорчанкой возник ковал портала. На другой его стороне виднелась брусчатка да побелённая стена здания. Удача, клыкастая. Надеюсь, тебе удастся жить своего подселенца. Махнув на прощание рукой, Фурия сделала шаг вперёд. Ластхель окутывала мгла, туманно бежавший с неизвестной водной глади. К нему примешивался смог, изливаемый на город множеством дымоходов. Ступив сквозь портал, девушка оказалась посреди широкой улицы, однако перед собой видела едва ли на десяток шагов вперёд. пользуясь подсказками прохожих, не все захотели говорить с орчанкой, но помощники всё же нашлись. Она пробилась сквозь белую завесу, петляя по аккуратной сетке городских улиц. Наконец вышла к основанию обширного здания, из которого торчали дюжины кристаллических шпилей. Их блеск с трудом нагадывался сквозь туман. Они ловили яркие солнечные лучи и пускали сотни бликов во все стороны. Чтобы проникнуть внутрь здания, ей пришлось применить всё своё ограниченное красноречие. Несколько стражей в церемониальной броне никак не желали её пропускать. Они чувствовали себя весьма вольготно при поддержке магических големов, огромных махин, сотворённых из белоснежного камня, покрытых медными линиями и светящимися кристаллами. Аксиосом клянусь, я не замысляю никакого зла, контролируя свой тон, почтительно произнесла девушка Мне назначена встреча с преподавателем Бремвора с Аллиасом Упоминание бога, которому поклонялся Ансельм, похоже, подействовало. Ваше убеждение повысилось до 10. +2. Сержант стражи с недоверием взираящий на неё, что-то прошептал на ухо одному из бойцов. Тот унёсся в глубь института и вскоре вернулся. Не поверишь, Микаэль, «Колыкастая не врет». Нехотя ей дозволили пройти внутрь. В сопровождении одного из бойцов девушку отвели в личные покои преподавателя. Полукруглая комната, довольно скупо обставленная, большая двуспальная кровать, в ногах которой стоял массивный сундук, цветастый ковер, изображающий розы ветров, письменный стол с удобным креслом, шкаф для книг и всякой всячины, тряк на стрельчатой формы, что так походило на пулю, Их закрывало дорогое узорчатое стекло, а не ставни. Арчанка едва успела глядеться по сторонам, когда в комнату ступил однокурсник изигаста. Солез, водная плеть, собственной персоной. Эльф. Хотя... Она пробежалась взглядом по его грубоватому, слишком человеческому лицу. Полу-эльф, если не квартерон. Шатен. Горбатый нос. Горбатый нос. Ни тебе длинных вьющихся волос, ни хрупкости, волевой подбородок, нормейский короткая стрижка. Полуэльф. Бесговорочно вынес вердикт Ансельм. Лишь изумрудная мантия с высоким воротником да огромный амулет на груди разбавляли совсем не магический образ. Двуживощая фурия, я так понимаю, взял бы коза рога, солез. Верно? Мак прошествовал мимо неё и небрежно опустился в кресло, оставив девушку стоять. "Давненько я не слышал вестей от Зигаста. А тут он дважды связался со мной за одну неделю. В начале дракон, теперь что-то по гастромантии. Чем-то так приняло этого сухаря. Неужели наша вымошонка на старости лет потянула на экзотику?" Полуэльф расплылся в сальной улыбке. Фурия стиснула зубы. «Изигаст сказал, что ты путешествовал в «вы», — перебил ее собеседник. «К преподавательскому составу Брэмбера следует обращаться исключительно на «вы» и учащимся, и гостям этой славной структуры». «Вы», — выделила голос Марчанка. «Путешествовали с Табакси гастромантом. Где это было? Как мне его найти? Прежде чем мы перейдем к интересующей тебя теме, Я бы хотел узнать, что я получу взамен. Это далеко не рядовая информация, знаешь ли, зелёная. Ты не найдёшь её в лавке дубельщика. Что вам нужно? Сота? Она с трудом удержалась от того, чтобы не вымести на нём всю свою злость. О, нет. Ничего настолько банального, отмахнулся Салес. Ты будешь мне должна одну услугу. А первому зову ты будешь обязана безговорочно выполнить её. По рукам? Мак протянул ей крепкую ладонь. Если только это не потребует от меня навредить моим друзьям. Девочка, ты не в той ситуации, чтобы диктовать мне условия, оскалился Салес. Чувствуя, что ещё пожалеет, Фурия ответила на рукопожатие. Чудно. Гастроманта я встретил, когда пересекал вместе со своими спутниками гибельные пустоши на юго-востоке Беркланда. Нам пришлось встать на привал возле мавзолея шейха Макераса Дарённого. Оазис, раскинувшийся за его стенами, показался нам хорошей точкой для ночлега. Гиблое место, как мы выяснили позже. Но тогда я этого не знал. В ночи нас атаковали у мертвия. Гнилые твари, что выскочили, завывая из стен этого богами проклятого места. Многие пали тогда. В лицо Салеса впервые потеряло неприятное хитренькое выражение, сменившись мрачной гримасой. Пока не вмешался Случай. Этот сумасшедший старик выскочил из темноты, как летучая мышь из бездны. Сталью и магией поразил дюжина мертвецов, в одиночку переломил ход сражения. Полуэльф смолк. Однако это пока не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Хмыкнул Мак, возвращая себе glumливое выражение лица. Не так. Он спас нам жизни. Я выяснил, что мы двигаемся в одну и ту же сторону, в Кабассию. Как его звали? Перебил рассказчик Афуря. Брах, бредущий по пескам, неприятного вида кочевник, весь украшенный клыками, когтями и черепами. Не перебивай меня, двуживущее, выркнул Салес. Итак, мы двинулись вместе через пустыню. Злой рок преследовал нас по пятам. Совпадение или воля бездны? Но через 2 дня мы наткнулись на мантикору, огромное злобное тварь. Водная магия оказалась против нее бессильна. Да и не было там в достатке воды вокруг. Лишь то, что я имел на себе. Снова нас выручил этот кошачий дикарь. Кое-как мы одолели монстра. И прежде чем я успел поздравить его с победой, Брах вырезал что-то из груди зверя и начал шумом жевать. Ты бы видела это зрелище. Оживился Солиас. Вся морда старика оказалась измазана кровью и потом, но он чавкал сырым мясом, словно это была хорошо прошаренная говяжья вырезка. Представляешь? О, я прекрасно представляю. И на вкус это больше похоже на говяжьи анусы. Ближе к делу. Где живет этот гастромант? Салез дернул мизинцем, и тонкая водная струя в мгновение ока хлестнула от его руки к лицу девушки. Самым краем задела её щёку, но рассекла плоть, пуская кровь. Вспышка неожиданной боли застала Фурию в расплох. Вам нанесли 489 единиц урона. Я же просил не перебивать меня, клкаста. Что за неуважение? С притворным возмущением задал вопрос Мак. Но издевательские чертики плясали в его глазах. Однажды Однажды мы вернёмся к этому разговору, Эльфёниш, и ты пожалеешь. В этом я тебе клянусь. Дыши, цеплёнок, дыши. Главное сейчас получить информацию. Вклинился в её мысли паладин. Ладно. Мне самому наскучил этот разговор, скуксился Салес. Табакси сопроводил нас до границы сельвы и пошёл обратно. Во время путешествия он упоминал, что пересекает гибельную пустошь раз за разом и изредка задерживаясь в Кабасии на недолгий срок. Поэтому, если тебя интересует этот плаумный старик, ищи его около мозале или в джунглях. Квест в журнале назвался не на это очередным уведомлением. Безбилетный пассажир. Ранг: редкий, скрытое. Гастромантия смертельно опасна. Поглотив сущность старшего разума, вы дали ему возможность вернуть свое тело. Задача – узнать информацию, которая может привести к одному из мастеров гастромантии. Ноль из одного. Обновлено. Узнать информацию, которая может привести к одному из мастеров гастромантии. Один из одного. Найти браху, бредущего по пескам между гибельной пустошью и кабасией. Ноль из одного. Отыскать способы избавиться от старшего разума в своей голове, ноль из одного. Ограничение на выполнение задания даётся 79 часов 26 минут. У меня есть ещё один вопрос. Я столкнулся однажды в бою с Ленормом и хлопотало за своё благородство проклятие, усиливающее урон травмы, получаемые мною от огня. Можно его как-то снять? Собеседник прошёлся по ней внимательным взглядом. М-м, да, неприятная штука. Я слышала линормах, мстительной твари с врождённой магией. Могу убрать эту гадость. Это не так просто, как кажется. Расколдовние обойдётся тебе в полторы тысячи золотых. Или же можешь искать этого змея по всему Вешарону. Усмехнулся полуэльф. Его убийство тоже снимет, проклятие. У меня всего две семьсот. А мне еще свитки покупать? С другой стороны, хлам накопился в сумке, да и дебаф этот продолжает жизнь отравлять. Ладно, решено. Хорошо. Она потянулась в сумку за монетами. Знаешь, колокастое, я ошибся. Салес задумчиво приложил палец к губам. «Снятие проклятия будет стоить две с половиной тысячи». «Сколько?» — не удержалась девушка. «Ты... Вы же говорили, что золото вас не интересует». «Не интересует?» — ощерился чародей. «Все просто. Я хочу... разорить тебя. Хочу, чтобы ты страдала. Видишь ли, двуживущее, я ненавижу вас всех. Порков, дроу, тифлингов». Тёмный мусор недостойной пачкать подошву моих сапог. Жаль, что изигаст мышонок размяк. Куш на него-то можно было положиться, когда дело касалось зелёного дерьма вроде тебя и твоих сородичей. Ещё больше жаль, что наш император не превратил его жалкий материк в отполированное до блеска стекло. Держи свой нрав в узде. Твой разум должен оставаться спокойным, как водная гладь. даже в самой накалённой обстановке отозвался Анцельм. Не позволяй ему провоцировать тебя. Он только этого и ждёт. Понятно? Если даже достану запрошенную сумму, цена снова вырастет. Чтобы его демоны имели 24х7. Фурия прикрыла глаза и медленно досчитала до 10. Выдохнула, не сказав ничего страуху ему ублюдку на прощание, она двинулась к выходу. Не забудь, ты мне должна декарка, и ты исполнишь клятву. Без малейшего следа юмора в голосе процедил ей вдогонку Салес. Связанная клятвой. Ранг: эпический, скрытая. Салес водная плеть взял с вас обещание исполнить одно его поручение. Однажды он свяжется с вами, чтобы получить обещанное. Помните, клятва преступникам Нет покоя в этом мире. Задача дождаться, пока Салес выйдет на связь и объяснит задачу. Ноль из одного. Скрыто. Ноль из одного. Скрыто. Ноль из одного. Награда скрыто. Ограничение: у вас нет возможности отказаться от задания. Внимание. В случае намеренного провала задания, репутация с Салесом упадёт до значения ненависть. Кроме того, вы потеряете 15 уровней, а ваши параметры и характеристики навсегда понизится на 10%. И ни малейшей возможности отказаться от задания. Шикарно. Покинув стены Бремвора, Харчанка остановилась посреди улицы. Пора продумать дальнейшие шаги. Мне нужно вернуться обратно на тот материк. Времени на корабль нет. Сетка телепорта перебросит Или нужно портал заказывать? Быстрый поиск по форуму подсказал, что лишь свиток возврата, свиток точной телепортации или еще более дорогой свиток портала позволяли приноситься с континента на континент. Придется раскошелиться. Далее прокачка боевых навыков остановилась. Нужно найти учителя. Сейчас и копии, и щиты достигли первой границы. А я чем тебе не учитель? С какой-то детской обидой в голосе спросил Ансельм. Нужно было только попросить. Вы выучили новые способности. Безграничный охват. Ранг обычный. Первый уровень. Один из трёх. Пассивная. Требует экипированного копья. Копье это тебе не меч, Салага. Никакого сближения с врагом. Держи дистанцию. И разе его со всей доступной тебе скоростью, даже три-четыре неглубоких удара заставят его истечь кровью, сохранив твою тупую голову на плечах. Сержант Гильберт Дикобраз, инструктор армии Осни. Вы научились дотягиваться копьем до самых дальних целей. Радиус действия физических ударов и атакующих способностей увеличен на 0,5 метра. Огреть щитом. Ранг: обычный. Первый уровень: 1 из 5. Мгновенное действие. Восстановление: 33,6 секунды. Расходы: 400 единиц энергии. Требует экипировонного щита. Тебе не говорили, смерть, что щиты вообще-то используются для защиты? Говорили. Когда почему он у тебя утыкан шипами, а его края заточены. Сейчас покажу. Древан, десятник отряда черепаломов. Ликон Тудориану Кон, White Hollow. Таверна Чёрная кажарка, прискорбный инцидент с пролитым элем. Незатилеваю удар щитом, который наносит броня щита умноженная на 1,2 урона, а также с вероятностью 15% «Вызывай эту цель и дезориентацию на одну секунду. Шанс промах увеличен на 60%. Теперь и дальше можешь постигать искусство обращения с копьем и щитом», торжественно заявил Паладин. «Спасибо, лисенок», мысленно ухмыльнулась девушка. «Ох, не следовало мне это тебе рассказывать», застонал Ансельм. «Теперь никогда мне этого не спустишь». «Мя!» хихикнула она. Так, пошутили и хватит. Закупайся на акционе, летим в гибельную пустошь. Прежде чем достигнуть точки назначения, Фурия заскочила на почту. Очень уж бесило нес исчезающие конка письма. Из почтового ящика она вытащила латный пояс, подарок от Гвина, а также дрогнувшей рукой 50.000 золотом. Вначале даже не поверила. Это что? Какая-то ошибка? Сопроводительное письмо от некого сына маминой подруги гласило, что во вложении находится её доля за продажу кулеча от запечатанного рейда. Были бы у меня эти деньги полчаса назад, хотя всё равно не помогло бы. Преисполненная оптимизма Орчанка устремилась к аукциону. Царство бурной коммерции располагалось в зале с высоким потолком, которые поддерживали дюжины узких мраморных колонн. Вытянутое помещение в форме напоминало торговые ряды, разве что в них обычно не встретишь безукоризненно одетых клерков, а также не увидишь огромный стеклянный купол, что как надрез в камне протянулся сквозь всю крышу здания. Орчанка выставила на продажу кучу лома, забивший её инвентарь, с минимальным отпущенным на сделку сроком. Старые штаны и наручи, волшебную палочку Кесмы, кулон подводного дыхания и самую первую палицу. В общем, всё то, что безбожно переросла. Вместе с тем хламом, который насобирала, пока качалась и делала квесты для Изигаста, получилось 840 золотых. На эти деньги купила 100 улучшенных массивных зелий здоровья за 1000 золотых. Два свитка точной телепортации также за 1000, чтобы хватило на обратную дорогу, один обычный свиток телепортации за 310 и наконец пару свитков возврата за 160. На полноценный апгрейд экипировки не было времени, поэтому по-быстрому заменила только перчатки, поскольку текущие с аркового уровня совсем устарели. Рукавицы рунной крепости, 86 уровень, редкая, слот Кисти рук. Тип: латы. Прочность: 860 из 860. 15730 брони. Плюс 57 к силе, плюс 19 к ловкости, плюс 57 к выносливости, плюс 3,4% к меткости, плюс 4,2% к поглощению магического урона. проверила наличие еды и воды в сумке, походный набор, включающий постельные принадлежности в складке, посуду, кремень и кресало, а также прочие предметы первой необходимости. Оставалась главная проблема: как найти одного табакса посреди огромной территории? Как это искать песчинку в пустыне? Аксиос помогает тем, кто помогает себе сам. Глубокомысленно протянул паладин На сердце боль, в душе тоска, второго нет нигде носка. Сизвила девушка. "Эх, тебя на философский цитат потянуло, призрачный ты наш Стетхам". "Кто? Кем ты меня назвала?" сполошился Ансельм. "Был такой один могучий воин, кумир молодёжи". Этот ответ удовлетворил рыцаря. Он даже как-то приосанил смыслно. Единственным ориентиром, выданным с Алиасом, был Мавзолей. Поэтому начать Фурия решила именно с него. Вытащила свиток и попыталась сломать печать на нем. Система ответила ехидным сообщением. Использование свитков телепортации, портала и возврата невозможно в точке назначения. Выругавшись, Арчанка снова полезла на форум. «Смотреть карту!» Глаз зацепился за последнее сообщение в одной из тем. Почему-то была неверно указана текущая дата. Наверное, сбой. Ближайший город, а точнее деревня, ибо городов в гибельной пустоши не имелось, называлась Зальфари. Именно туда фурия и перенеслась, повторно активировав свиток. Мощенные улочки Ластхельма сменились пустыней. Она замерла, вбирая в себя новые виды, Запахи и звуки. Огромное солнце величественно садилось за горизонт, окрашивая пески и глинобитные строения, и редкие пальмы в багровые цвета. От небольшого озерца, сердца этого оазиса, несло прохладой. Деревня примостилась в окружении горной гряды и росла больше вширь, чем ввысь. Отсутствие нормальных строительных материалов не располагало к сложным архитектурным начинаниям. Лишь несколько квадратных башен попытались выбиться за пределы обычных двухэтажных строений, но и те стояли то ли недостроенные, то ли разрушенные злым умыслом. На улочках можно было заметить песчаных хорков, обладателей коричнево-красного оттенка кожи. Они продвигались, закутанные в светлые одежды, открывая миру только часть лица. И изредка попадались гоблины, тролли именно Тавры, а также другие игроки. Фурия ступила к ближайшему прохожему, когда какая-то юркая тень толкнула её в спину и понеслась дальше по узкой улице. По какому-то наитию Орченко заглянула в сумку и увидела, что количество золота в ней уменьшилось на 4 сотни. Прежде чем она ринулась вслед за воришкой, свистнул хлыст, оббивая того за горло. На песок прыснула кровь, извилистая кожа натянулась, а грабитель, оказавшийся гоблином, начал царапать горло. Девушка отыскала взглядом новый элемент — двухметровый орк в длинных, богато украшенных одеждах золотистого цвета. На голове что-то в духе арабской куфи и карминного цвета, которая держалась за счет черного обруча, надвинутого на лоб, у пояса кривая сабля — В руках хлыст, рукоять которого заменяла берцовая кость, явно человекоподобного существа. Колоритный товарищ. Незнакомец с силой рванул кнут на себя, и гоблин полетел назад, будто ничего и не весел. Рухнув на спину, он полузадушно засипел. Его глаза вылезли из орбит, а цвет кожи приближался к синюшнену. «Отпусти его, будь добр», — ровным голосом попросила девушка. Горк дёрнул плечом, освобождая пленника, а тот раздразился сухим щёлкающим кашлем. Фурия присела рядом с воришкой и вырвала из его ослабевших пальцев мешок с монетами. Система именно так отобразила пропажу. Пощёлкнув пальцами перед его лицом, она заставила придушённого коротышку обратить на себя внимание. Тебя можно поздравить, ты знаешь это? Лежащий на земле ответил на это испуганным нервным взглядом. «Потому что сегодня ты заново родился. Еще минуту назад ты был мертв, а сейчас жив и относительно здоров. Хочешь, чтобы это продолжалось и дальше? Завязывай с воровством, иначе в следующий раз тебе не повезет». «Ты напрасно тратишь воздуха на этот помет дикого спароса, двуживущая. Такие, как он, не внемлют разумной речи, только боли и стали». Голос Орка звучал приглушенно и немного хрипло. «Нужно было забрать его жизнь и уберечь другого путника от беды». «Возможно, ты и прав, незнакомец. Что ж, если тупость не позволит ему сделать выводы из случившегося, рано или поздно он умрет. Ставлю золотой, что рано». Хмыкнула Фурия. «На такое пари я бы не согласился», — протянул Ансельм. «Не нужно быть предсказателем, чтобы увидеть». Что его ждёт, верёвка? Гоблин затравлено огляделся по сторонам, пробормотал неразборчивое извинение и бросился на утёк. Спасибо за помощь, уважаемый, поднимаясь на ноги, произнесла Фурия. Пустое, громыхнул орк. Путники, впервые попавшие в Зальфария, часто застывают поражённые его красотой и неукротимым духом. Этим и пользуются такие варежки. Как тебя зовут? Блин, могла бы фрейм посмотреть. Совсем уже пристал отличать реальность от вымысла, дурёха. Меня редко зовут. Качнул головой здоровяк. Боятся, что я прознаю про их тёмные дела. Арзрам моё имя. Урлак моё ремесло. Прости, я действительно не местная. Кто или что такое урлак? Заинтересованно протянула орчанка. Урлаками кличут тех, кто добровольно решает поддерживать общественный порядок. Устражь большая. Она привлекает убийц, воров, отбросы со всего Веаширона. Кто-то должен следить, чтобы законы исполнялись, а виновные получали по заслугам. Полезное дело. Что ж, ещё раз спасибо за помощь, Арзрам. Не подскажешь, в какую сторону находится Масалей из шейха?» Она попыталась вспомнить имя его обитателя. «Шейха Макераса Даренова». Буднично продолжил законник. «Плохое место. Что ты там забыла?» «Я еще одного че... Разумного. Табакси. Говорят, он носит украшения из костей и часто странствует по пустыне». «Я знаю, о ком ты говоришь. Он перемечив как самум. Никогда не знаешь, куда его занесёт. Да, я слышала то же самое. Однако он часто проходит мимо мавзолея. Поэтому и двигаюсь туда. Не желаешь составить мне компанию? Подбоченился урлак. А ты что там забыл? Удивилась и немного напряглась девушка. Вчера в Зальфаре произошло убийство. Я знаю, кто виноват. Арзрам говорил короткими рубленными фразами. И знаю, куда он направляется. Собирался отправиться в догонку, когда застал твою беду ограбление. Наши дороги совпадут на время. Вдвоём будет безопаснее. Как думаешь? Не врёт? Фурия послала мысль образу Пладину, передавая суть разговора. Думаю, нет. Он такой же слуга закона, как и я. Аксиос направил его нам на помощь. Слушай, иногда сигара это просто сигара. Что такое? Хм, ясно. А иногда неожиданное вмешательство это просто божественное провидение, в тон ей ответил рыцарь. А кто ведь это? на ходу поинтересовалась Фурия. Курдар крадущийся. При этих словах в её голове пронеслось вспышка резкой боли. Милькнула и растаяла, как дым, воспоминание. Смех поло рук. Низкий вибрирующий голос, крики, холод. Я, кажется, знаю его. А на щеке лишь что во рту пересохло. Действительно? Урлак даже остановился. Кем он приходится тебе? Другом? Врагом? Я думаю, это мой отец. Как ты его ищешь, а не того странствующего табакси? Внимательно посмотрел на неё орк. Нет? Что? Она жала руками виски. Голова разрывалась, словно пыталась вместить две реальности. Её существование на земле, занятия спортом, сладость побед и горечь поражений, любящих родных, травму, депрессию, угасающую волю к жизни, вырванную злодейки судьбы последний шанс. И загадочные отрывистые воспоминания, связанные с яшроном. Две фигуры, склонившиеся над ней, что смотрят любящими глазами. Морская качка, долгая дорога, сеть тоннелей, крики и ляск стали, женский успокаивающий голос, хруст снега под ногами, болезненные стоны, падение, дикий холод, подкрадывающаяся смерть и одинокий охотник, сохоним подбирающий пищащий свёрток из шкур. Фурия, что с тобой? Что происходит? встревожился паладин. Эйд, выжившая, ты в порядке? Арзрам пощёлкал пальцами перед её лицом. Нет. Я не знаю. Не понимаю. Ничего не понимаю. Она пошатнулась, но устояла. Пульсирование в висках медленно стихало. Oblizav peresokhshiye guby, Девушка начала размеренно вдыхать через нос и выдыхать через рот, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. "Я не знаю этого Гурдара", выпалила она. "И одновременно знаю. Как такое может быть?" Законник ответил на это непонимающим взглядом. "По всему выходит, что я была слишком мала даже для того, чтобы запомнить его лицо, не то что имя". "Однако ты произнёс его. Я вот и звалась во мне". Юкха моя мать, Курдар мой отец. Зачем я сказала Арзраму про него? ответила инстинктивно, не подумала, совсем не подумала. Если Урлака хочется за Курдаром, только что я лишилась сопровождающего. В душе такой раздрай, ещё и голова толком не соображает. Правда? Лучше даже самой изобретательной лжи. Заметил Ансельм. Если вам не суждено путешествовать вместе, так тому и быть. Однако откровенность может и помочь тебе». «Память крови», — весомо обронил Орк. «Я слышал о таком. Редкий дар. Наследственный. Передает воспоминания от матери к ребенку. Теперь постепенно они будут просыпаться в тебе». Неизвестно, что именно открывает эту плотину, но когда она прорвана, её уже не заткнуть. Ты не выглядишь как лгунья. А я давно научился различать, где правда, а где ложь. Скажи, ты помешаешь мне задержать Гурдара? Нет, пожал плечами Фурия. Мне нет до него дела. Если уж кого-то можно назвать моим отцом здесь, так это Ягрена. Он находился со мной, когда это было важно? Ты уверена? спросил рыцарь. Пошли, у меня мало времени, проигнорировала она рыцаря. Нужно отыскать странника с костями. Что произошло с гурдаром? Почему он жив и почему его не было рядом, как я оказалась в лесу одна, когда меня нашёл Ягрен? Одни вопросы и никаких ответов. Арзерам прищурился и медленно кивнул. Они вышли к границе деревни, к каньону между скалами, ведущему в безбрежное море песка. Холодный ветер гнал его вперёд, заставляя струиться. Температура в пустыне падала так же стремительно, как и росла. "Ничего, что мы идём ночью?" "Нет", не замедляясь, качнул головой орк. "Это самое комфортное время для путешествия, хоть и довольно опасное". Много чего вылезает из песка по ночам. Однако нет губительной жары, как днём. Будем идти, пока сможем, а к рассвету ляжем спать. Главное найти безопасное место. Мне нужно спешить. Если не найду табакси в срок, будет очень плохо. Не стало выдавать грозящие ей последствия девушка. Поверь, двуживущая. Если будем идти днём, Нас будет видно за километр, а твари вокруг бродит ещё поснечем ночью. Несколько часов они шли в молчании. Только хруст шагов и ноги, уходящие в глубь песка по щиколотку. Впервые Арчанка брадовалась высоким латным сапогам, куда не могли попасть колючие крупицы. Обычными ботинками давно бы начерпала полную обувку. Странно, что у тебя нет ездового животного. Чтобы скрасить скуку, произнесла Арчанка. «Был», — отрывисто ответил Урлак. «Мой спарос погиб в схватке на прошлой неделе. Не нашел замену». И Орк снова замолчал. Похоже, тишина не доставляла ему никакого дискомфорта. Привык к долгим странствиям в одиночку. «Кого убил Гурдар?» «Торговца Шадрака. Душегуб пришел в Зальфаре позавчера с юго-востока. просидел в духане почти сутки а ночью забрался купцу в лавку и перерезал бедняге глотку правда ничего не взял не ограбление какие-то другие причины я узнаю их когда схвачу гурдара убитого, к сожалению, нашли только сегодня, а виновный уже сбежал что заставило его прикончить этого торговца ладно, это не моя война Ещё через час и с темноты на встречу бросилось пару ночных хищников. Странные создания, что сочетали в себе черты и ящеров, и огромных котов. Четыре лапы несли мощные тела, покрытые мехом, переходящим в гладкую шкуру, полоски, позволявшие им сливаться с песком, острые загибающиеся назад рога, костяной гребень на хребте, хвост с лезвием на конце и пасть полная острейших клыков. Дикий Спарос, 103 уровень, 284 КХП. Арзрам бился умело, удерживая внимание одной твари. А вот Фури пришлось не сладко. Нападавший значительно превосходил ее в ловкости, и она вновь почувствовала себя беспомощной, как тогда в столкновении с клац-клацем. Ненавижу таких проворных сволочей. Помогло наличие копья и возможности атаковать с большой дистанции. Она не подпускала противника к себе, потихоньку выматывая его. Стальной шквал хорошо пробивал шкуру спарса, оставляя глубокие колотые раны. Ей удалось нанести несколько мощных ударов и пахищнику, занятому её спутником. Просто монстр оказался на дистанции удара, да ещё и спиной к ней. Почему бы не помочь? Орк закончил со своим раньше неё и подключился к бою. Вдвоём они быстро одолели зверя. Плюс шестьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят пять опыта. Плюс шестьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят пять опыта. Это вот на таких уродцах ты ездил, отдуваясь, бросила девушка. Умные, хоть и опасные звери. Равнодушно отозвался орк. Главное не сесть на гребень случайно. Его губы дрогнули в чем-то похожем на улыбку. Бесконечный марш продолжался. Пока она не почувствовала, что по-настоящему выбилася из сил, даже вспомнилось какой-то ностальгией бешенный марафон от Карикского пика до стойбища своего клана. В какой-то момент перед её глазами выскочили огромные абзацы текста серверное уведомление. Фурия читала строку за строкой, чувствуя, как внутри всё сжимается от напряжения. Твою дивизию. В какие неприятности снова в лес этот обормот эльф? У него ж теперь огромная мишень на спине нарисована. Ни на минуту его одного нельзя оставить. Ладно, пока не избавятся от пятиленца, помощи от меня никакой. Нужно будет связаться с ним в любом случае. Они шли ещё долго, но её провожатый наконец остановился. Орк выбрал удачное, на его взгляд, место. Там они и решили заночевать. Только на привале Разрам опустил ткань, открывая своё лицо. грубая, лишённая какого-либо изящества или нюансов. Мессистый нос, шрамы на подбородке и щеке, глубоко посаженные глаза обычный воин каких десятки. Путники забились под скалой, выступающей на 3 м из песка. Косым гребнем она торчала, создавая закоуток, где едва уместились два тела. Арчанка разложила свою скатку, подстилку и одеяло. Всё лучше, чем на голой земле спать. Солнце уже показалось из-за горизонта, понемногу заливая пространство слепящим светом. Их пристанище создало благословенную тень и относительную прохладу. "Будем дежурить по очереди", привычно уточнила Фурия. "Да, я возьму первую смену". Она боялась, что настойчивые мысли не дадут ей заснуть, но пережитое за день изрядно утомило девушку. Её сморило почти сразу. Когда законник потряс ее за плечо, не сразу сообразила, где находится и почему вокруг такая жара. Просто пекло. Воздух даже переливался, создавая призрачные образы. Арчанка прислонилась спиной к камню и шумно выхлебала половину фляги. Хорошо, что взяла воды с собой с запасом. Еще полдня прошло. Смогу ли я найти гастроманта? А если нет, что станет с Ансельмом? Турнир начнется всего через день после того, как истечет отведенный мне срок на собственное спасение. Если я провалюсь, кто-то должен помочь Паладину. Нужно поговорить с Гвинном. Не хочу, чтобы мое тело бродило по Виаширону и доставляло проблемы другим. Эрлатор не должен победить. Правда, моя смерть будет означать, что дорога к справедливости через турнир будет закрыта. Может, есть иной путь? Барон женою Биллианцельму у себя в замке. Могли ли остаться улики? Трофеи, которые они прихватили на память, чтобы злобно хихикать долгими зимними вечерами над простафелий рыцарем. «Эй!» — не выдержал паладин. «Я вообще-то тоже здесь сижу. Не мешай мне изображать прокуренного детектива с диктофоном». Криво улыбнулась Арчанка. «Да, нужно увидеться с Гвином. И вообще, как-то прояснить с ним все. Раз и навсегда. А то как школьники ей-богу. Её мысли снова перескочили на свежеоткрытые воспоминания. Что случилось с Юкхой? Почему они разделились? Гурдар вон живёхоник, а его жена? Почему вообще я вижу какие-то флешбэки из прошлого этого тела? Разве не должно оно быть пустой болванкой с осфабрикованной историей? Солнце село, и ночь снова опустилась на пустыню. Арзрам стал сам, словно по будильнику. Вновь они двинулись дальше. Второй день слился для неё в один сплошной кросс через гибельные пустоши, перемежающиеся редкими стычками с местными обитателями, гулями, что выглядели как иссохшие трупы, а под ногтями носили Давиту изразу странными приненосцами, у которых острый шип торчал из головы, а также с дравущими стервятниками. За ночь путники перебили больше 3 десятков всевозможных тварей. Фуриус с восхищением следил, как Урлаксы читал технику боя на мечах с хлёсткими ударами бича. Его конец был окован металлом, поэтому тела противника он рассекал не чуть ни фуже клинка, а каждое столкновение кожи и стального когтя со шкурой случайной твари отдавалось хлопком. И это позволило взять несколько уровней. Получен 91 уровень. Плюс 3. Ваша сила повысилась До 171. Плюс 6. Ваш интеллект повысился до 91. Плюс 3. Ваша выносливость повысилась до 183. Плюс 6. Получено 3 единицы талантов. Всего 31. Ваше владение копьями повысилось до 81. Плюс 6. Ваше владение щитами повысилось до 79. плюс 4. Как только начало светать, они вновь остановились на привал, а орчанка со стоном повалилась на подстилку. Отрубилась быстрее, чем голова коснулась лежанки. Законик вскоре разбудил её. Девушке показалось, что не прошло и часа. Пришла её смена сторожить. Мысли о буквально сгорающем прямо сейчас времени откровенно нервировали её. Оно вытекало как песок сквозь пальцы. До конца отведенного ей срока оставалось всего 42 часа. В этих сумрачных думах Арчанка и провела все время. Солнце нестерпимо жарило над головой. Ей казалось, что за эти два дня она выпила больше 30 литров воды, но это вряд ли. Еще полтора часа она сидела невидящим взглядом, упершись в песок под ногами, пока гудящий звук Не вывел её из этого состояния. Вдалеке на горизонте собралась какая-то тёмная туча. Любопытно. Что тут за спецэффекты? Мне кажется, тебе стоит разбудить орка, с беспокойством заметил Анцельм. Арзрам, глянь, что там за дичь творится. Она затрясла спящего законика. Тот фыркнул и закашлялся. Нашэрил, не раскрывая глаз, смех с водой в своей котомке и приложился к нему. Сел на лежанки и нехотя продрал глаза. Да, что случилось? С паруса? Хриплым всё ещё сонным голосом спросил он. Урлак провёл петернёй по лицу и напряг зрение, не переставая пить. Когда его глаза наконец сфокусировались на горизонте, он поперхнулся и выплюнул фонтанчик воды перед собой. Судорожный сток здорового кулака по груди. Законик заметался и начал лихорадочно собирать свои нехитрые пожитки в сумку. Глядя на него, подключилась и фурия. Что такое? Саму Максиосом клянусь, этот чёртов Самум. Безна, почему сейчас? Чего? Не врубилась Арчанка. Пустынный шторм. Не ломай дурака, двуживущая, живее. Поталкивай её в спину. Арзрам добился того, чтобы за минуту они собрались и понеслись прочь. Шум за их спиной постепенно нарастал. «Чем? Опасен! Самум!» На бегу крикнула фурия. «Размажет!» — рявкнул орк. «Песком сдерет с тебя всю плоть!» Его, похоже, дыхалка не беспокоила. «Сидели! Под! Камнем!» «По направлению ветра! Быстрее, мать твою, меньше болтай!» Бежать по песку было тяжело. Ноги утопали в нём. К тому же никак не удавалось добиться нормального сцепления подошвы с поверхностью. То в горку, то с горки, словно залезать на чёртов степпер. Девушка лишь сфокусировалась на движении: шаг, второй, третий. Представляй ноги быстрее и быстрее, позади смерть. Почему сейчас? Мысленно простонала она. Боги не посылают нам испытаний больше, чем мы можем вынести, рассудительно ответил Ансельм. Боги могут поцеловать меня прямо в мою зелёную за В десятках метров от беглецов огромная белоснежная молния, ослепительная в своём сиянии, ударила в бархан. Грохнуло так, что Фурия на миг потеряла слух. Сам же песок превратился в стекло на пятачке больше 3 метров в окружении. Арчанка пыталась вспомнить, как называется этот материал. Был там какой-то специальный термин, но у неё никак не получалось. Лишь бат влесься от настигающих огромной до небес непроглядной чёрной стены, окутанной песком и стреляющей молниями, она казалась зрелищем завораживающим, если смотреть из безопасности, сейчас же чудовищно опасным. Сбоку пыхтел Саморзрам. В отличие от неё, Урлак бежал куда более снароисто. Где? Кукрытие! Зарала девушка. Мав залей. Отозвался спутник. Плохое место. Расскажи это самому. Гаркнул орк. Крепкие стены. Набего, обернувшись, она ступила и чуть не полетела кувырком с очередного бархана. Беспросветная стена наполовину придвинулась к ним, а ещё из неё рвались какие-то эфемерные тени, дюжины, дюжина существ. по которых четко прослеживались только светящиеся алом глаза. «Какого хрена?» «Шайтаны!» Вспышка молнии в дюжине метров и все равно слишком близко. Ударной волной ее отбросило в сторону. Арчанка покатилась со склона бархана, оглушенная и ослепленная. Рот мгновенно забился песком. «Вам нанесли 16 тысяч...» 000... 988 единиц урона. Читы руки выдернули её, подхватили и поставили на ноги, потащили за собой. Оклималась она уже на бегу. Перед глазами плавали разноцветные круги, а в ушах низко гудело. Небо над головой, как высоко висящее солнце, давно закрыли тучи. День сменился ночью. Они бежали в молчании, под бешеный стук сердца. Хрипы и завывания позади, непонятные шайтаны настигали. Впереди выросла точка, и по мере приближения она разрасталась в размерах. Прямоугольное сооружение с высокими стенами, из него торчит полусферический купол, не видно ни окон, ни бойниц. Кто воткнул его сюда? Почему и зачем? Нет ответа. Арзрам зарал от радости. Ощущение надвигающейся грозы достигала критической точки. Фурия вильнула в сторону, и копье, сотканное из песка, пронеслось мимо. Распалось в полете на мелкие частицы и рассеялось в пространстве. Шакалистый смех, рывок. Новый снаряд оцарапал бок. На пяток сантиметров правее и прошил бы ее насквозь. Вам нанесли 2 990 единиц урона. Голумливый виск, Арчанка достигла вершины очередного бархана и прыгнула вперед и вверх. В воздухе развернулась, запрокидывая руку назад. Копье откинуто до предела. Глаза ищут цель. На пригорок вылетел первый враг, без ноги обрубок, из которого торчит хребет. Непомерно длинные руки парит над землей. С плоти струится песок, а глаза сияют багровым светом. В ладони уже формируется новое заклинание. Шайтан, дух Самума, 107 уровень, 340 кхп. Бросок. Преодолев разделяющее их расстояние, копье вошло в голову твари на половину своей длины. Та взвыла от боли. Вы нанесли 24776 единиц урона. X2. Мысленная команда, и оружие высвобождается, дёргается назад, раскрочив рано. Та быстро затягивается песком. Строение монстра ненадежно и лишено обычной плоти. Крутануться назад Арчанка уже не успела. Так и приземлилась ногами на песок, все еще спиной вперед. Лишь мгновенно ушла в сальто с разворотом на 180 градусов. Сила ей хватила с лихвой. Тело взмыло высоко в воздух. Вот с ловкостью и координацией имелись проблемы. Её занесло, и приземление вышло жёстким. Пришлось уйти в перекат, кое-как выправляя траекторию. Несколько магических снарядов, они падают вокруг, у её рога появилась поддержка. До ближайшей каменной стены всего сотни метров. Так быстро в последний раз она бежала, когда чуть не задохнулась. Когда до замёрзшего озера оставалось лишь несколько шагов. Песочный вал уже дышит в затылок. Ее начало потихоньку отрывать от земли. Острые крупицы стягают арчанку со всех сторон, царапают и разрезают кожу. Сообщения о получении урона сыплются, как из рога изобилия. Вам нанесли 398 единиц урона. Вам нанесли 469 единиц урона. По чуть-чуть, но непрерывно они выскакивают снова и снова. Ее здоровье стремляется вниз. Почти эйфория, живее, живее, закричал Урлак. Ещё один магический снаряд пропохал землю рядом с ней, но не задел. Вспышка молнии, слава богам, вдалеке. Сразу же вторая подряд изматывающий виск боли похож одной и той же твари досталась. Они влетели за угол здания почти синхронно, едва не нарвались на змах чёрной шашки. Да сиисноло у них перед лицами. К стене прижалась худая, гибкая фигура, одетая в шелка и тёмные узорчатые ткани, будто восточная танцовщица, которой надели в одежду поскромнее. Единственный открытый клочок кожи ямка над грудиной у горла. Всё остальное укутано множеством слоёв одежды, даже лица толком не видно. Её закрывал капюшон с валлио, скрывающий всё, кроме глаз. Друу? Тифлинг. От фрейма тоже не было толку. Он показывал лишь знаки вопросов. Кто вы такие? Выплюл особо облюбовавшее укрытие. Ответить никто из них не успел. С двух сторон к ним ринулись песчаные духи. Цепляющий удар, наконечник копья пронзил одного нападающего и швырнул с силой в его дружка. От столкновения оба шайтана Вскрикнули. Вы нанесли 14 843 единиц урона. Вы нанесли 9 370 единиц урона. Вы нанесли 11 776 единиц урона. Удар глушил обоих монстров, а Урлак уже развивал успех. Его сабля змеей мелькнула и крест-накрест взрезала тела врагов. Глубокие раны... Обнажали лишь песок вместо мяса. Из-за спины Фурии мелькнул огненный снаряд и подпалил одного из духов. Тот ответил на это болезненным визгом. "Огонь тебе не по душе, да, ублюдок?" ощерилась Арчанка. Раненый шайтан отозвался на это диким, извивательным смехом. Из угла вылетали его сородичи: 3, 5, 9 духов. Товарищи по несчастью инстинктивно прижали спиной друг к другу. Сам ум накрыл мавзолей, и всякий свет окончательно исчез. Вокруг простиралась только тьма.